Глава тридцать пятая Беда Корсарская флотилия возвращалась на остров после очередной удачной экспедиции. Небо, затянутое тучами, словно заляпанная трактирная скатерть, низко нависло над морем. Буревестники, бакланы, альбатросы, предчувствуя шторм, длинными вереницами тянулись к берегу, надеясь укрыться в прибрежных скалах. Капитан стоял на мостике тюльпана и нервно теребя усы, всматривался в горизонт. Всё отчетливее проступали черты родного острова. Боцман Грек проговорил: "До дома осталось не больше 3 миль, и я надеюсь, что нам удастся проскочить в бухту раньше, чем разразится буря". Русанов кивнул и снова припал к подзорной трубе. Не нравится мне эта картина, Петрос. Весё острова в дыму, словно вулкан. Да и мальчик что-то нас не встречает. Это так, согласился бывалый моряк. Через полчаса, когда корабли подошли к гавани, над побережьем отчетливо просматривались столбы чёрного, тянущегося ввысь смолинового дыма. Стало ясно, Зэ подвергся нападению. Шедший в авангарде тюльпан лёг в дрейф, ожидая хвостатого лоцмана. Смотри, капитан, Петрос указал в сторону берега. Среди волн, у выступающих на поверхность острых скал, виднелся всплывший мёртвый мальчик. Да как же это? Сглотнув застрявший в горле ком, Едва вымолвил Русанов. Не раздумывая, он прыгнул в воду и быстро достиг отмели. Много повидавшие на своём веку корсары с замиранием сердца смотрели, как их бесстрашный командир гладил бездыханное тело и что-то на шёптывал ему. Как позже выяснилось, турки высадив ночью с кораблей десант На лодках попытались незаметно высадиться на берег, но крик дельфина поднял часовых. Немногочисленная охрана форпоста открыла по неприятелю огонь, и в той суматошной перестрелке чья-то шальная пуля угодила во всеобщего любимца. С корабля спустили шлюпку, матросы помогли капитону положить дельфина на дно лодки и, привязав к его хвосту ядро, Вновь опустили в воду. Бездонное морское пространство навсегда поглотило верного друга Корсаров. Неожиданно у самого борта раздался знакомый клёкот. Смотрите, закричали моряки. Она показывает нам дорогу. Сделав два кругового круг корабля, девочка устремилась по форватору. Когда мореходы пристали к берегу, И глазам открылась страшная картина. Некогда аккуратные домики из белого камня под красной черепицей, мирно спавшие в окружении стройных кипарисов, были сожжены дотла. На пыльных улицах валялись трупы людей и животных. Всем, кто хоть немного сопротивлялся, зверги рубили ятаганами головы прямо на глазах их родных. Спастись удалось лишь тем, кто успел спрятаться в прибрежных пещерах. Очевидцы поведали, что немногочисленный отряд защитников дрался до последнего. Но османы высадили вторую группу солдат на одну милю севернее, там, где почти не было постов. Это и сыграло решающую роль. Зайдя в тыл обороняющимся Турки ударили по горстке храбрецов картечью из поднятых наверх пушек. Видя неминуемую гибель, смельчаки обнажили сабли и бросились в последнюю атаку. Врагов было столько, что на одного клефта приходилось по три десятка янычар. Вскоре последние очаги сопротивления были подавлены. С женщинами и даже с девочками турки не церемонились, а А совсем маленьких забрали в рабство. Молодая жена Кациони вместе с годовалой дочерью попала в плен. Ламбро побледнел, когда понял, какое горе его постигло. Собрав преданных моряков, он обратился к ним. Братия, завтра мы снова выйдем в море, и я клянусь, что теперь ни один турок не получит пощады. Смерть Единственное, что ожидает любого османа, дерзнувшего повстречаться на моём пути, каждая капля пролитой христианской крови будет отмщена. Но на следующий день корабли так и остались в гавани. Прибывший на рассвете курьер от главнокомандующего русской объединённой флотилии доставил приказ о прекращении боевых действий. Россия и Турция приступили к совместным консультациям по подготовке мирного трактата